Нил Гейман и «Врата на запад». Принцесса Мононоке, глубоко связанная с японской историей и религией, будет, тем не менее, одним из первых мультфильмов студии Гибли, ставшим популярным за рубежом, в том числе в США. Американский дистрибьютор привлечет для адаптации восходящую звезду того времени Нила Геймана. «Принцесса Мононоке» – не первая работа Хаяо Миядзаки, переведенная на другие языки, и показанное «За пределами Японии». Это даже не первый мультфильм студии Гибли, который удостоился этой чести. Однако результаты предыдущих попыток не соответствовали требованиям режиссера. Дисней, дистрибьютор мультфильмов Гибли «За пределами Азии», имел только одну цель – максимально подогнать аниме ко вкусам своей аудитории – американских семей с маленькими детьми. В результате «Мой сосед» Тотара вышел в прокат в США в 1990 году в сокращенной версии, а в оригинале появился на экранах лишь в 2005 году. Причина – сцена, в которой отец принимает ванну с маленькими дочерями. Для стыдливых американцев это шокирующий нонсенс, в то время как для японцев безобидная традиция. Даже в наши дни японские дети пользуются общественными банями наравне со взрослыми и до 6-10 лет сопровождают мать в женской, а отца в мужской бане, независимо от собственного пола. Дубляж ведьменной службы доставки для видеокассет тоже вызвал много вопросов. Дисней добавил диалоги и музыку туда, где их не было. И это еще цветочки. В то время как в конце оригинала Зизи окончательно теряет возможность говорить, В диснеевском варианте мы встречаем счастливый конец с вновь обретенным голосом. А в небесном замке Лапута дистрибьютор переименовал персонажей, потому что не понимал произношение их имен. Было понятно, что принцессу Мононоке с ее жестокостью и летающими головами Дисней выпустить не сможет. Американский гигант доверяет дистрибуцию своей дочерней компании Miramax. Ее возглавляют братья-режиссеры Харви и Роберт Вайнштейны, специализирующиеся на артхаусных, независимых и зарубежных фильмах, которые не подходят под классический голливудский шаблон. Тем временем определяются правила, которые будут регулировать адаптацию принцессы Мононоки, и Миромакс, никогда раньше не работавшая с мультфильмами, приступает к работе. По предложению Квентина Тарантино за перевод и адаптацию сценария берется молодой английский писатель Нил Гейман. Это сейчас он известен как автор «Благих намерений», «Американских богов», «Звездной пыли», «Истории с кладбищем», «Песочного человека» и других работ. В то время его имя знали лишь поклонники комиксов, зачитывающиеся «Песочным человеком», да немногочисленные фанаты «Благих знамений». Миромакс показывает Гейману японскую версию мультфильма и вручает сырой перевод. Хаяо Миядзаки через студию Гибли передает несколько важных требований. Не менять название, не забывать, что Аситака принц, а жители Железного города имеют низкое происхождение, в отличие от их правительницы, госпожи Эбоси. Не использовать современные слова и сленг, и особенно не называть оружие госпожи Эбоси ружьем. Миромакс тоже выдвигает требования. Героев нужно четко разделить на положительных и отрицательных, а еще дать понять, был ли дух леса хорошим или плохим. Другими словами, компания просит избавиться от противоречивости и сложности героев и сделать более контрастную версию принцессы Мононоки, в которой будет абсолютное зло и абсолютное добро. Получив два набора противоположных инструкций, Нил Гейман делает все возможное, чтобы удовлетворить обе стороны. Позже он вспоминает о работе в этих условиях. «После того, как я написал пять набросков сценария, каждое слово должно было быть одобрено Гибли и Миромакс. Спустя шесть месяцев работы мою финальную версию передали на проверку, чтобы убедиться, что движение рта совпадает с текстом. Проверяющему мой сценарий не понравился». И он его полностью переписал. Именно его версию записали первой и отправили гибли и миромакс. Это была катастрофа. Они перезвонили мне и позволили работать напрямую с режиссером-постановщиком Джеком Флетчером. Он отвечал за выбор актеров озвучивания и дубляж мультфильма. Вместе мы отредактировали запись по возможности, вставляя оригинальные диалоги, но перезаписывать все нужно было очень быстро. Так, в американской версии, несмотря на требования Хаяо Миядзаки, появляется историческое несоответствие – портативные орудия людей госпожи Эбоси называют ружьями. Вопреки ожиданиям, мультфильм провалился в американском прокате. Всего 467 тысяч зрителей на момент выхода. Популярность и статус культового произведения придут к принцессе Мононоке лишь спустя годы, благодаря американским поклонникам Нила Геймана – которые хотят познакомиться с работами любимого автора.